Краткого изложения, прочитанного секретарем, генерал требовал уже вечером. Думать о прекрасной Бачетти оказалось просто некогда. Только ночью она приходила к Саше в удивительных снах. Драгуны двигались со всей возможной быстротой, но Бонапарт был недоволен, слишком медленно. Его стремительность и неутомимость потрясали всех. Солдаты и офицеры гордились своим начальником и старались во всем на него походить.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 «Как вас охраняют!» – сказал Гаевский вместо приветствия. «Просто не подойти!» Наполеон знает, чем рискует, и всегда следит за постами. Александр рассматривал Антона, привыкая к его настоящей внешности. Или это была всего лишь еще одна роль? «Вот ты какой, значит!» «Да я сам не знаю, какой я!» – рассмеялся Антон. «Любым могу быть! Запишусь в полк, опять не узнаешь!» «Не боишься? Можно ведь и в заварушку попасть!» «А я бывал!» – гордо сказал Гаевский –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 А то тебе долго бежать придется, чтобы догнать колонну. Когда они поравнялись с ушедшим вперед конвоем, Остужев сжал на прощание плечо Антона и спрыгнул на землю. Кольцо охранения пропустило его, но драгуны поглядели на секретаря генерала с подозрением. Не ускользнула эта встреча и от внимания Бонапарта. Он поманил Остужева рукой. Александр подбежал к неспешно едущей карете и вскочил на подножку. — С кем ты разговаривал?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 Они готовы были броситься защищать своего генерала, словно святыню. «Я готов представить вам краткий доклад о Сардинии и горах Генуи», устало сказал Остужев. «После ужина. Ты молодец, Александр, я в тебе не ошибся». Он продолжал наблюдать за солдатами. «Конница Остужев. Как она сильна и маневрена во время сражения. И как уязвима на марше. Мы идем по своей стране, ни в чем не испытываем нужды. А уже потеряли много лошадей».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 «Я вот думал сейчас о твоем тёске по прозвищу «Великий» или «Македонский». Его сила была именно в пехоте. Конница выполняла вспомогательную роль. Именно пехота гоняла армию Дария от Египта до Индии. В его время я поступил бы точно так же, не полагаясь на каких-то уязвимых созданий, как лошади. Но времена изменились. Теперь действовать на поле боя нужно стремительно. Артиллерия заставляет спешить. И хотя только атака пехотных каре решает дело окончательно, без конницы воевать невозможно». «Иди в дом, вот-вот позовут за стол». «У меня есть к вам просьба, генерал». Александр колебался с самого начала поездки и теперь вот решился. Прилюдно он никогда не обращался к Бонапарту на «ты». «Мне не слишком удобно ее высказывать, тем более, что она касается женщины». «У вас большие связи, много власти. Вы могли бы помочь мне отыскать ее». «И кого же вы ищете?» «Графиню Джину Багетти». «Возможно, это ее не настоящее имя, и она вообще-то не графиня». Александр смущенно откашлялся. «Да вы ведь видели ее в доме мадам Багарне?» «У нее на лице написано, что она никакая не графиня». Громко рассмеялся Бонапарт, что случалось нечасто. «Но женщина весьма эффектная. Надеюсь, ты в нее влюблен, а не решил арестовать за что-то». «Нет-нет, она ничего мне не сделала. И она не такая. Просто она исчезла, и мне очень нужно ее найти». «Осторожнее с женщинами, Остужев!» Наполеон шутливо погрозил пальцем «И не влюбляйтесь в таких, как Бачетти» «Своими тонкими нежными пальчиками они готовы порвать в клочья любую жизнь и их надо держать на расстоянии» «Что ж, я пошлю пару писем кое-кому» Остужев послушно направился к дверям у которых стояли еще двое подозрительно оглядывающих его драгун с примкнутыми к оружию штыками и вошел Здесь было немного душно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 Адъютант бонапарта несчастный море лежал на полу в луже собственной крови, тихо заколотый кинжалами.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 Тот, оценив обстановку, предпочел не рисковать и наставил на Остужева пистолет, выразительно прижав палец к губам. «Они в доме. Но как, если прежде всего сюда вошел генерал? Постоялый двор был тщательно обыскан. Драгуны вилами проверяли даже стены в конюшне, я сам видел». Успел благодаря медленному течению времени подумать о Стужев Одновременно прыжком оказавшись за спиной у разбойника с кинжалом И прикрывшись его телом от направленного пистолета Они могут быть уже внизу «Генерал в опасности!» Закричал он, что было силы «Тревога! Спасайте генерала! Солдаты! Враг в доме!» Его сразу услышали через открытое окно часовые и рванулись внутрь. Пару секунд спустя загремели выстрелы. Убийца с пистолетом все еще медлил. а Стужев заметил, что у противника разноцветные глаза и тоже решил выжидать, крепко держа пытающегося вырваться врага. Стрелок еще чуть-чуть помедлил, потом принял решение и пули пулей голову собственному товарищу. Забрызганный кровью, обескураженный Александр замешкался и негодяй выбежал в дверь. Отбросив обмякшее тело, Остужев схватил пистолет Море и помчался вниз. Когда он до неузнаваемости забрызганный кровью и с пистолетом в руке появился на лестнице, два драгуна немедленно выстрелили в него. К счастью, Александр успел отпрыгнуть за угол. «Это я, секретарь генерала, не стреляйте!» Он догадался выбросить пистолет под ноги поднимающимся драгуном, и это спасло ему жизнь. Солдаты, наконец, узнали его и пропустили вниз. Там, посреди вмиг разгромленного обеденного зала, ощетинился десятками штыков огромный еж. С бешено горящими глазами драгуны прикрывали своими телами военачальника. В дом вбегали все новые и новые солдаты. «Генерал в опасности!» – разобрал Остужев во всем шуме и гаме. «Доктора! Где доктор?» Доктор тут же появился, бледный, на ходу расстегивающийся саквояж. Штыки раздвинулись, чтобы его пропустить, и Александр рванулся следом, схватив врача за сюртук. Ему удалось протиснуться к лежащему на полу Наполеону. Генерал был чрезвычайно раздражен и пытался встать, но заботливые руки прижимали его к полу. Доктор, пребывая в легкой панике, принялся расстегивать мундир Бонапарта, увещевая его успокоиться и не двигаться. Остужев заглянул через его плечо и увидел, что у генерала разорван погон, будто бы пулей, и немного крови впиталось в ткань. Рана не показалась Александру опасной. «Остужев!» Наполеон узнал его и снова сделал попытку вырваться. «Остужев! Останови этих кретинов! Доктор, пойдите к черту! Это приказ, иначе я велю вас расстрелять!» Но доктор успел все же расстегнуть несколько пуговиц. Из-под рубахи блеснуло что-то знакомое, серебристое. «Да прекратите же! Разве вы не слышите приказ?» Остужев навалился на доктора, будто пытаясь его оттащить, неловко качнулся, случайно оперся на грудь Наполеона и отвел в ворот рубахи. Серебристая фигурка пчелы оказалась прямо перед его глазами. «Простите, генерал, солдаты давят отовсюду». «Разойдитесь же! Генералу нужен воздух!» Драгуны тут же подались в сторону, а Стужев помог сконфуженному рассерженному генералу подняться. Наполеон быстро застегнул мундир и спросил «Ты серьезно ранен? Это не моя кровь, а я вот потерял несколько капель из царапины». «Где офицеры, черт возьми? Кто доложит о случившемся? Я должен немедленно услышать доклад от командира батальона, или я разжалую его в солдаты». «Он мертв мой генерал!» К Бонапарту подошел и отсалютовал Мерсье, седоусый капитан. «Они как-то пробились на второй этаж и успели убить семерых!» Маре тоже мертв, тихо добавил Астужев. «Ну, хорошо, что ты жив», — заметил Бонапарт. «Он уже пришел в себя, хотя и был сильно раздражен». «И ты поднял тревогу». «Что ж, ты вне подозрения, это прекрасно. Но я хочу, чтобы мы нашли тех, кто впустил негодяев в дом. Сегодня же отцепить местность, допросить всех. Мерсье!»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 «Что ж, может быть, ты второй раз спас мне жизнь, бедный Море. Он был неплохим адъютантом, толковым. Но как удачно вышло, что ты не успел умыться. А то пришлось бы сейчас заняться этим второй раз. Но на минуту задержись. Ты разглядел безделушку у меня на шее?» Сказал он, отвернувшись, отостуживая и расстегивая мундир. Александр вздохнул. А он-то только что в мыслях похвалил себя за ловкость. «Я заметил его случайно. Любопытная штучка. Позволишь взглянуть поближе?»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 «Они сперва прошли по второму этажу», – рассказывал один офицер другому, и Остужев остановился рядом, чтобы подслушать. «Врывались в комнаты и тихо убивали всех, кто там был. Наверное, думали, что генерал где-то там. Но он находился в обеденном зале. Когда они увидели его в окружении офицеров, то попытались прорваться к нему, и им это почти удалось. Стреляли во все стороны, человек десять ранило. А герой. собственной грудью прикрыл генерала. Жаль будет, если он не выживет». В зал внесли новую мебель. Драгуны наскоро посыпали окровавленный пол песком. Как выяснилось, Наполеон приказал повторно накрыть столы, чтобы ужин состоялся. Пусть и позже, но по намеченному им расписанию. Астужев пошел умываться. «Мертвых тел в комнате уже не было, вот только убираться драгуны здесь не спешили. Все равно завтра конвой двинется дальше». Астужев, вздохнув, решил постараться не замечать, в какой обстановке ему придется ночевать. Он налил в таз воды из кувшина и принялся умываться, одновременно размышляя, что произошло. В то, что это были люди Дюпона, он не верил. Выходило, что Калиньи решил рискнуть. Хотя это нападение оказалось еще более рискованным, чем то, в котором участвовал Стужев. Одно дело сражаться с наемниками, пусть и профессиональными, и другое – выступить против батальона регулярной армии, всегда вооруженного и готового хоть к черту в зубы отправиться за своего генерала. «Паника», – подумал Астужев. «Ведь план у них был совершенно безумный». Нет, не паника. Не похоже на калинги. Эти люди пытались убить Бонапарта и просто-таки шли на смерть. Предположим, это можно объяснить воздействием некого предмета, который был у того с пистолетом. «Надо поискать среди трупов. Вдруг он еще здесь, и предмет все еще при нем». Быстро закончив умываться и переодевшись, Астужев кинулся искать тела. Они лежали на траве, возле задней стены дома. Обыскать их оказалось нетрудно. Тут было много солдат, пришедших полюбопытствовать. Он сказал им, что хочет помочь расследованию, и быстро проверил не только их шеи, но и запястья, и карманы. «Что в карманах было все у капитана Мерсье?» «Сказали ему. Так что просто пройдите к нему». В задумчивости Астужев вернулся в дом. Просить Мерсье или не стоит вызывать у Наполеона еще большее подозрение. Мимо него пронесли пленного. Он кривился от боли, но Астужев сумел заглянуть ему в глаза. Они были голубыми, оба. Александр много дал бы за то, чтобы узнать, что скажет пленный Бонапарту. Но рассчитывать на откровенности друга генерала не приходилось. И не придется никогда, как он давно понял.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 «Да еще как удачно нашлась! Прямо здесь, в Ницце. Арестована как подозрительное лицо. Я отдал такое распоряжение еще в Париже, задерживать подозрительных до начала нашего наступления, чтобы хоть дня нападения противник не знал. Не делай такое лицо. Вот записка для начальника тюрьмы. Можешь пойти и забрать ее. Но учти, уехать она никуда не может. Это мой тебе личный приказ. Поэтому если заберешь, должен постоянно следить за ней». Не очень понимая, как ему этот приказ выполнить, Остужев поспешил к зданию тюрьмы.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 Она провела в тюрьме несколько дней У Остужего сердце защемило, когда он увидел потухшие глаза, помятое платье и спутанные волосы Он порывисто пошел и тихонько обнял ее за плечи Все хорошо, Джина, мы немедленно уходим отсюда О, Александр, я так вам благодарна Все этот ваш ужасный Бонапарт, по его приказу хватали всех, особенно итальянцев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 Накануне прибытия генерала один из батальонов просто отказался перемещаться на новые квартиры, потому что ни у одного солдата не нашлось сапог. Начинать войну в таком состоянии было самоубийственно. И для армии, и для карьеры ее главнокомандующего. Астужев совершенно не понимал спокойствия Наполеона. Однако он и в самом деле готовил сорокатысячную голодную араву к походу, решительно исправляя то, что еще поддавалось исправлению. Генералы, многие из которых были старше недостигшего еще 30-летия Наполеона, отчаянно сопротивлялись его руководству и саботировали приказы. Один из них, весьма толковый военный Ажиро, упрямством довел Наполеона до бешенства. «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, я немедленно устраню это отличие!» кричал он на высокого Ажиро, бешенными глазами глядя снизу вверх.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 «Никакая она не моя!» – поправил его Александр, немного покраснев. «Я лишь хочу ей помочь». «Не твоя!» – удивился Бонапарт и схватил его за руку. «Я был уверен, что ты решил завести любовницу во время похода в Италию». «Прекрасная мысль!» «Заодно поупражнялся бы в итальянском!» «Оставь меня!» – астужев вырвался. «Я пришел просить тебя отпустить ее!» «Ну, хотя бы в Париж!» «Я бы посылал ей часть жалования!» Некоторое время Бонапарт смотрел на секретаря недоверчиво. Потом рассмеялся и смеялся долго, отмахиваясь от задававших недоуменные вопросы офицеров. Наконец он утер вспотевший лоб салфеткой. «Ты с ума сошел, Александр?» – опять зашептал он. «Я ценю твое благородство. Ты вообще здесь, потому что я верю в твою честность. Но Батчетти в Париж, да еще и денег не посылать – это смешно. Наполеон, она не такая, как ты думаешь». Начал злиться Остужев «Ты ничего о ней не знаешь Она покинула Париж, потому что ей стыдно стать чьей-то любовницей Особенно после того, как ее обманул калинди Калиньи ее обманул?» Бонапарт фыркнул «Да нет, милый друг, это ты ничего о ней не знаешь Как бы ни наоборот калинди рассказал мне немало интересного и смешного Он прибыл в Ниццу вчера Ты знал?» Остужев едва не выронил вилку Человек, который принял Льва и посоветовал обеим сторонам держаться от него подальше, спокойно беседует с калинги. Это было просто невозможно. Что он здесь делает? Я слышал, Баррас назначил его ответственным за снабжение армии. Именно он нас разорил. И ему удобно этим было заниматься из Парижа. Как раз наоборот, посерьезнел Наполеон. Это Борас сделал все, чтобы поход провалился».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 «Сам я буду несколько занят военными действиями, как ты понимаешь». «Они заключили союз», — внутренне похолодел Александр. «Значит, Наполеон встал на службу западному клану арков. Дюпон проиграл. И как же мне ему это передать, если Гаевский затерялся где-то в армии?» «Наполеон, позволь спросить тебя?» Александр решил идти напролом. «Что тебе рассказал тот пленный, который говорил с тобой под виши И куда он потом делся?» «Тебе интересно?» — Бонапарт усмехнулся и отпил вина». Он сказал, что их послал Калинги, Силой заставил напасть. Над ними был один старший, который все же сбежал. И он обладал гипнотической силой, скажем так. И еще рассказал кое-что интересное. «Я могу погубить Калинги в любой момент. И он это знает». Что все это значит, черт возьми? Калинги мог послать своих людей, чтобы убить Бонапарта. Это неудивительно. Но или Бонапарт действительно узнал что-то очень важное, Или Калиньи провел его Прикинулся напуганным, стал помогать И теперь генерал вплотную подпустит к себе того Кого должен опасаться больше всех на свете А Стужеву до боли захотелось увидеть Дюпона и поговорить с ним Или все же они заключили союз Так вот, возвращаясь к Бачетти Наполеон закончил трапезу и утер губы салфеткой Я ее помню, она красива А мне, видишь ли, несколько скучно без Жозефины Кстати, она передала тебе привет в последнем письме «На что ты готов поспорить, что она согласится стать моей любовницей сразу, как только я ей предложу?» «Я не стану спорить», — Остужев поднялся. «И вообще, все это мне кажется гадким. И твоя игра с коленей тоже». «А мне забавным», — по-прежнему негромко, но зло сказал генерал. «Гадко тебе? Зачем же ты такой нежный приехал на войну? Знаешь, сколько таких вот итальянок изнасилуют мои солдаты? Это война». Я буду следить за дисциплиной, я буду призывать к порядочности, говорить о высокой чести быть солдатом свободной Франции, солдатом революции. Только это мало что изменит. А другие итальянки по образованию быстро пристроятся к моим офицерам. «Все, решено. Бачетти побудет пока со мной. По крайней мере, о ней я кое-что знаю». Остужев сжал кулаки. «Но что он мог сделать?»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 «Нужно отвезти ее отсюда немедленно, дать денег и отправить в Марсель, в Дижон, в Булонь, куда угодно, лишь бы подальше и не в Париж, где ее легко найдут». Бачетти, которая уже успела привести себя в порядок, открыла дверь и испуганно отшатнулась. «Что с тобой, Александр? Ты бледен, как покойник». «Ты немедленно уезжаешь». Он кинулся бестолково собирать ее вещи. «Прямо сейчас». Джина развела руками и тут же в комнату постучали снова. Никто не успел ответить, дверь распахнулась. Лейтенант, который предводительствовал несколькими гренадерами, вошел и поклонился итальянке. «Вы графиня Бачетти?» – спросил он. «Если так, то я должен немедленно доставить вас к генералу Бонапарту, согласно его личного приказу». «Вы не посмеете», – шагнул к офицеру Остужев, но Джина встала у него на пути. «Я сейчас же выйду», – сказала она лейтенанту. «Но мне нужно полминуты, чтобы поправить прическу. Я не могу идти к такому человеку растрепанный». «Не задерживайтесь», — сказал лейтенант, строго посмотрел на Остужева и вышел. «Александр, и я, и ты полностью во власти Бонапарта», — печально сказала она. «Не скрою, я испытываю к тебе некоторые чувства, но я должна идти, иначе мы оба погибнем. Надеюсь, все обойдется». Прежде чем Остужев успел ответить, она выбежала за дверь. Он последовал за ней и наткнулся на штыки гренадеров. «Вас приказано держать под домашним арестом», – сурово сказал солдат. «С вами поговорят позже, как приказано передать». Кровь бросилась Остужеву в лицо. Он кинулся на солдат, но те, каждый выше его на голову, легко затолкали Александра в комнату и закрыли дверь. Дар не пришел к нему. Видимо, угрозы для жизни не было. «Проклятие!» – он сел на пол и прижался спиной к двери. «Я все, все делаю не так».